Роберт Сойер Поток сознания Рев вертолетных лопастей давил Раджу на уши. Уж лучше бы университет раскошелился на ховерджет. Внизу расстилался суровый ландшафт канадского щита. Там, где была почва, росли сосны. В остальных местах обнажения таким брийских пород покрывали мхи и лишайники. Радж был одет в зеленую парку с поднятым капюшоном. Он внимательно осматривал местность и... Вот. Полоса разрушения метров в шести в ширину и где-то с полкилометра в длину. Деревья повалены. Скальные обнажения ободраны, а в конце ее... Невероятно. Абсолютно невероятно. Большой темно-синий объект в форме наконечника стрелы. Радж указал на него, и пилот Тина Чанг заложил вираж, направляя машину в том направлении. Радж нащупал рычажок включения внутренней связи. «Нашли!» — сказал он, крича во все горло, чтобы перекрыть рев мотора. И это не метеорит. Когда вертолет приблизился, Радж разглядел, что острие стрелы смято. Он помедлил, неуверенный, чтобы об этом сказать. Думаю, нам придется вызвать из Садбери воздушную скорую. Радж Сахир работал астрономом в Лаврентийском университете. Он лично не видел огненный шар. Что пронесся в расчерченном северным сиянием небе Онтарио вчера ночью. Но университет был завален звонками очевидцев он надеялся, что удастся отыскать неповрежденный метеорит. Метеориты были предметом его особого интереса, из-за чего он и поперся в Садбери из Ванкувера 20 лет назад, в 1999. В Садбери стоит на древнем. Железо-никелевом метеорите. Городская экономика традиционно базировалась на добыче внеземного металла. Вертолет опустился рядом с темно-синим наконечником стрелы. Никаких сомнений не оставалось. Это космический корабль, обтекаемый корпус которого приспособлен для полетов в атмосфере. Белые отметины на его левой стороне наверняка были надписью. Однако треугольные формы символы этого алфавита не были похожи ни на что, виденное Раджем ранее. На биологическом факультете Радж считал курс «Жизнь в иных мирах», который до сего момента строился исключительно на теоретических предположениях. Они с Тиной выбрались из вертолета и подошли к спускаемому аппарату. У Раджа был с собой счетчик Гейгера. Он собирался исследовать с его помощью метеорит, но сейчас водил им над корпусом корабля, обходя его кругом. Щелчки звучали нечасто. Радиация не больше фоновой. Подойдя к заостренному носу корабля, Радж охнул. Повреждения были серьезнее, чем это казалось при осмотре сверху. Нос корабля был вдавлен внутрь и искорежен. И корпус разрывала длинная угловатая трещина.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 Она указывала на прямоугольное углубление в корпусе глубиной около 2 сантиметров. В его центре была круглая рукоятка. «Дверь. Войдем?» – спросила Тина. Радж взглянул на небо. «Никаких следов скорой». Он на секунду задумался, затем кивнул. «Только сначала принеси, пожалуйста, видеокамеру из вертолета». Тина кивнула и заторопилась к вертолету. Через секунду она вернулась с камерой. Она включила ее, и Радж склонился над дверью, изучая рукоятку. Она была круглой формы, примерно 20 см в диаметре. Ее пересекала выступающая перекладина с выемками по краям. Радж подумал, что она должна быть предназначена для того, чтобы хватать за нее рукой. Если так, то судя по количеству выемок,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 Мертвая или бессознание. Безвольно осевшая в чешеобразном кресле. Трещина, которую Радж видел снаружи, находилась прямо тут. В нее задувал холодный ветер. Радж бросился к странному существу. Не было никаких сомнений, что оно явилось из иного мира. Оно явно было позвоночным. Жесткие конечности покрывала эластичная зеленовато-серая шкура.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 Вроде так и есть. Кто ранен? Спросила кардинал. Пилот пришелец, ответил Радж. У Банкрофта упала челюсть. Но кардинал улыбнулась. Должно быть интересно! Она сбегла к скорой и вернулась с медкомплектом. Втроем они вошли внутрь корабля. Радж отвел их к пришельцу.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 которая бы дышала углекислотой. Кислород попросту гораздо лучше подходит животной физиологии, так что если пришелец и правда тяжело дышит, то потому что ему не хватает О2, а не чего-то еще. Радж жестом предложил медикам продолжать. Кардинал достал кислородный баллон, а Банкрофт встал рядом с пришельцем.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 Кардинал тронула панель управления устройства и провела им над телом еще несколько раз. «Вот, вероятно, один из них. Видите очертания?» «И... погодите-ка...» «Ага, вот здесь еще один на противоположной стороне. Расположен зеркально к первому. Двусторонняя симметрия». Радж кивнул. «Похоже, что все органы парные».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 И потянул плунжер на себя. Стеклянный цилиндр наполнился жидкостью скорее оранжевого, чем красного цвета. Потом он поднес шприц сканеру и выдавил каплю инопланетной крови в тестовую зону. Кардинал заработала с пультом управления сканера. Вскоре на жидкокристаллическом дисплее появилось изображение кровяных клеток. «Господи!» – сказала она.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 Банкрофт отвел рукой окружающий их космический корабль. Ну, несмотря на это, они, очевидно, обладают высокоразвитым интеллектом. Давайте взглянем рану, предложила Радж. Кардинал сдвинула сканер. Похоже, в разорванных кровеносных сосудах есть клапаны, которые их перекрыли, сказала она. Радж обернулся к тени.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 Банкрофт залез в медкомплект и достал оттуда рулон Марли. Он принялся запихивать его в ротовое отверстие на ладони правой средней руки. Кардинал схватил рулон побольше и попытался остановить кровотечение из раны на голове. Но все без толку. Оранжевая жидкость сочилась из незамеченных ранее отверстий на туловище и даже из ступней. «Он умирает!» – «Он умирает воскликнула Тина.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 На глазах у четырех человек сухая область становилась все больше и больше. Но она не была круглой. Скорее, ее периметр состоял из прямых линий. Тем временем внешние края лужи также приобретали определенную форму, вытягиваясь в линии, параллельные тем, что формировались на внутреннем крае. «Это... это треугольник!» — сказала Тина.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 как кровь продолжает движение, внезапно шесть удлиняющихся отростков повернули в направлении перпендикулярному тому, в котором они двигались ранее. Наконец рисунок приобрел завершенность. Центральный объект был прямоугольным треугольником. И каждый из его сторон примыкал квадрат.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 Полным изумлении Равна сумме квадратов катетов. Что? переспросил Банкрофт. Теорема Пифагора, объяснил Радж. Сам потрясенный до глубины души. Эта диаграмма иллюстрирует один из базовых принципов геометрии. Диаграмма, нарисованная кровью? недоверчиво спросил Банкрофт.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 Это существо не хочет отказываться от части себя, лишь для того, чтобы забить собой рану. А когда носитель умирает, все отверстия и клапаны открываются, позволяя крови сбежать, добавил Банкрофт. Носитель не враждует с кровью. Это не пробощение, а партнерство. И что же нам теперь делать? Спросила Тина. Соберем всю кровь и отнесем в безопасное место сказал рад посмотрим сможем ли мы с ней общаться